весесенний бег На второй год, после большой битвы с дикими собаками и смерти акелы, Маугли было лет 17. На вид он казался старше, потому что от усиленного движения, самой лучшей еды и привычки купаться, как только им становилось жарко или душно, он стал не по годам сильным и рослым. Когда ему надо было осмотреть лесные дороги, он мог полчаса висеть, держа с одной рукой за ветку. Он мог остановить на бегу молодого оленя и повалить его наб бок, ухватив врага. мог даже сбить с ног большого дикого кабана из тех, что живут в болотах на севере. Народ джунгли и раньше боявшийся мауглли из-за его ума, теперь стал бояться его силы.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 однажды она спросила об этом маугле и тот ответил ей засмеявшись когда я промахнусь на охоте то бываю зол когда поглодаю дня два то бываю очень зол разве по моим глазам это незаметно рот у тебя голодный сказала ему багира а по глазам этого не видно охотишься ты